ЭПИЛОГ Два года спустя «Мистер Стрикленд, боже, как же я рада вас видеть!» — воскликнула Сильвия, когда Раш впустил в дом старого знакомого. «Инспектор, который уже давно вернулся к службе в полиции, наконец-то выбрал время, чтобы приехать в Далриат, куда его уже целый год настойчиво приглашали мистер и миссис Даредверс». Гордон и Астра тут же принялись путаться под ногами, Уолтер прикрикнул на собак, но Астру унять оказалось не так просто. Молодая подруга Горди, так похожая на него, подчинилась лишь тогда, когда хозяин оттащил ее в угол, взяв за ошейник. В отличие от собак, сэр Николас одарил старого знакомого лишь внимательным взглядом и продолжил вылизываться. Исполненный достоинство кот в последнее время предпочитал кочевать по шкафам и полкам, уж больно доставалось ему от шебутной лающей парочки, то вылежут так, что шерсть становится мокрой, то гоняются, как за мышью ей-богу. Взяв из рук детектива саквояж, Радж отнес багаж в гостевую комнату. Коттедж, который снимали Уолтер и Сильвия, был совсем невелик. И стоил не так уж дорого, но супругам вполне хватало для счастья и этого. Миссис Вульф нашла занятие для обоих. Теперь муж и жена работали в детективном агентстве. Правда, в ближайшее время Сильвия планировала заняться работой в конторе. На днях доктор сказал, что они с мужем месяцев через семь станут родителями. Однако бояться было нечего. Миссис Дередвер знала волшебное кольцо, появившееся на ее руке — в миг смертельной опасности хранит ее семью от любых несчастий и доказательств было более чем достаточно взять хотя бы тот факт что уолтер после суда провел в тюрьме не больше недели после чего получил прощение от самой королевы правда не без участия сэра артура или как легко удалось раскрыть настоящего убийцу графа уилшера Инспектор Стриклин довольно быстро вышел на нужных людей, которым посулил хорошую награду за помощь. К счастью, наемник барона оказался простым головорезом, и приятели с готовностью выдали его всего-то за десять кингов вместе с похищенным пистолетом. Правда, заказчик, барон Сайфорд, все отрицал, но показаний убийцы и его приятеля вполне хватило, чтобы снять подозрения с Дер «А дуэль?» да за нее полагалось наказание, но негласно поединки по-прежнему оставались делом чести, тем более для военного. Сильвия рассказала мужу о видениях, которые были у нее в пещере. Она даже навела справки и узнала, кто такой Мананан Маклир. Жители Мэйна так называли владыку Сидов — волшебного народа, холмов, и его же считали одним из морских богов — Узнав об этом, Уолтер лишь посмеялся, он не особенно верил в подобные чудеса, хотя и признавал, что кое-что из увиденного в Пилхолде с трудом поддавалось объяснению. Однако владыка моря и сит — это перебор, как и чары кольца. По мнению Уолтера, им Сильвии начал вести намного раньше, чем появилось кольцо. «Ведь именно везением объясняется стечение обстоятельств, благодаря которому Де Редверс и Радж попали на остров. Они всего лишь скрывались от погони, пересаживаясь на тот транспорт, на который могли попасть, не привлекая внимания. Так в итоге оказались в трюме парохода, идущего на Мэйн. А Сильвия? Ведь она тоже случайно оказалась одной из наследниц». Миссис Вульф выяснила, что других девушек нашли через агентство, и только о Сильвии Палмеру сообщил лично мистер Бейтс, брат бывшей нанимательницы, который водил дурную компанию с такими же, как он, игроками и аферистами. Судьба словно нарочно вела Сильвию и Уолтра друг к другу, и за это оба ей были благодарны. свадьбу». Сыграли вскоре после того, когда Редверса отпустили из Гримсби. Торжество прошло просто и незатейливо, но новобрачные были счастливы и радовались всему, что с ними теперь происходило. Сильвия отдала мужу свой серебряный перстень, но ничего не изменилось. Им продолжало вести. Где-то в мелочах, где-то по-крупному. Дела, которые поручала им мисс Вульф, раскрывались как по волшебству. Все проблемы решались сами собой, а то, что не нажили большого состояния, не казалось особенной бедой, на жизнь вполне хватало. А что еще нужно? Держась за руки, супруги вошли в крохотную уютную столовую, где Радж уже почти закончил сервировать обед. Вскоре к ним присоединился инспектор Стрикленд. Вопросов у него накопилось немало». Инспектора интересовало многое из событий, произошедших на Мэйне после его поспешного отъезда в Ландерин. Дело, порученное Эдвардом Дредверсом, не терпело промедления, и сыщику пришлось бросить расследование, не доведя его до финальной точки и не выяснив всех обстоятельств. Пришлось Сильви восполнять пробелы по мере возможностей. — Я слышал, что дело миссис Мейсон удалось замять, — сказал Стрикленд с аппетитом поедая бифштекс с вареным картофелем, — Похоже, в дороге ему пришлось изрядно проголодаться. «Да, стараниями Бейлифа во всем обвинили Дэйвиса», — кивнула Сильвия. «А супруга полковника была объявлена злодейски убитой собственным слугой. Мол, она заподозрила его, и он ее убил. Поверили не все, но...» Ее супруг вскоре уехал вместе с дочерью с острова. «Тем все и закончилось». «Подозреваю, что полковник не знал, чем занималась супруга во время его отъездов. Большая часть убийств случилась тогда, когда Мейсона не было дома, не так ли?» — заметил Стрикленд. «Вы правы. Догадывался ли он, что дело нечисто? Не знаю. Мне сложно поверить, что этот человек совсем ничего не замечал, но...» «Он мог просто закрывать глаза на подозрительные факты. В конце концов, ведь он любил свою жену», — сказал Уолтер. — А мистер Хейвуд? Он все-таки приехал? Вы виделись с ним? — Да. — Очень приятный джентльмен, — улыбнулась Сильвия. Ему так и не сказали, что миссис Мейсон была его матерью. Полковник просил меня не разглашать эту тайну, так что надеюсь на вашу скромность. Все-таки непостижимо, до чего меняет человека возраст. Ведь бывшую миссис Хейвуд так никто и не узнал. Ей хватало парика и вуали, ну и, конечно, необщительности, чтобы оставаться вне подозрений. «Да, я до последнего ее не подозревал», — признался Стриклинд. «Большой промах, но все были так уверены в ее гибели. Она оказалась единственной, чья смерть не вызывала никаких сомнений. И так неожиданно вышла. Кстати, а что в итоге произошло с Фишерами?» «Почему хозяин птичьих лапок так странно себя вел? Вы выяснили?» «О, да», — хихикнула миссис Доредворс, переглянувшись с мужем. «Его супруга была в деликатном положении и оттого чувствовала себя не слишком хорошо. Выражалось это в жуткой болтливости, ссорах, упреках, ревности. Мистера Фишера обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах и даже, говорят, несколько раз кидали в него посудой». Вот он и пытался сбежать из дома, или, когда супруга засыпала, сидел в темноте в гостиной, потягивая виски и набирая сил перед следующим днем. Педняга. Ну, хотя мне, признаться, и не очень-то его жаль. Но он все же пытался заняться расследованием исчезновения наследниц дома на скале, и даже как будто заподозрил во всем Палмера, как это выглядело, вы видели... Лучше бы он занимался городскими делами и не отвлекал наше внимание. «О, кстати, — встрепенулась Сильвия, — я помню, вы получили письмо из Далиша от какого-то мистера Мосли, но взяли его уже после, когда дело было закончено. Там было что-нибудь интересное?» «Какая у вас великолепная память», — заметил Стрикленд. «Да, письмо-то оказалось весьма по делу, только слегка запоздало». Мистер Мосли ухитрился найти самую первую жертву миссис Мейсон, ту девушку, с которой начались убийства. Она не была наследницей дома на скале, а просто гувернанткой дочери полковника и сиротой, которую воспитали в приюте для девочек. Полковник нанял ее по рекомендации хозяйки приюта вдалише. Когда несчастная таинственно пропала, подруга попыталась ее искать, однако поиски зашли в тупик. Девушку заверили, будто миссис Мейсон рассчитал гувернантку за неподобающее поведение, и та, никого не предупредив, уехала в Альбию. На том дело и застопорилось. Не думаю, что полковник знал, как все обстояло в действительности, просто повторил версию, рассказанную супругой. «Я навел справки. Когда произошло это убийство, его точно так же не было на острове». Вероятно, миссис Мейсон специально подгадывала время, не желая вызывать у мужа подозрения. Вспомнив, должно быть, своего четвероногого приятеля, сыщик поинтересовался, кстати, «Миссис Дрэдверс, пока вы еще оставались в Пилхолде, не приходилось ли вам встречать того самого черного спаниеля, которого вы так романтично прозвали?» «Модит спросила Сильвия. «Да, его забрал хозяин» и увез далеко, за море, — ответила девушка, улыбаясь. «Думаю, на острове теперь тихо. Ни призраков в доме на скале, ни дьявольского пса, воющего на луну, ни даже Горди, который, спеша ко мне на помощь, изрядно побуянил, разгромил Мэтфа и выбил дверь и даже укусил хозяина гостиницы. Там тихо, зато здесь шумно». — Потому что дьявольский пёс воет на луну уже у нас дома, — шутливо заметил Уолтер. — И прошу заметить, он это делает не один. Все рассмеялись, глядя на Горди и Астру, которые жалобным видом пытались выпросить еду со стола, словно давно ничего не ели. Воспользовавшись тем, что внимание переключилось на собак, сэр Николас успешно утащил остатки бифштекса из хозяйской тарелки. Уолтер только вздохнул, провожая взглядом пушистого негодника, который не стал дожидаться заслуженной кары. Чуть не споткнувшись об удирающего кота, Раш зашел в столовую с небольшим подносом. «Сэр, вам телеграмма», — сказал он, — «написано, что срочное». За эти два года юный Майсурец стал сильным молодым мужчиной, на которого заглядывались многие служанки в окрестностях. Но бедняга лишь недавно перестал переживать, что не оказался рядом с хозяином, когда в нем больше всего нуждались. В ночь похищения Сильвии Майсурец решил немного поспать вдальше и лишь к утру вернулся в дом на скале, где обнаружил двух из раненых питомцев и девушку в слезах. В тот же день Радж пробрался к Волтеру в тюрьму, но тот прогнал его, велев присматривать за Сильвией. Сначала слуга обиделся, но потом осознал... Хозяин доверил ему самое ценное, что у него было, и все же... все же простить себя оказалось нелегко. Взяв с подноса записку, Уолтер прочитал ее, удивленно поднял брови еще раз перечитал, покачал головой. — Что-то случилось? — встрежила Сильвия. — Ничего плохого, но Дередверс посмотрел на жену, с трудом веря в написанное. — Что оно? — испугалась девушка. — Это телеграмма из Эфрекии от Чарли Престона. Помнишь, я рассказывал тебе о нем. — И что же? Предприятие потерпело крах? — с видимым облегчением произнесла Сильвия, которая опасалась чего-то намного более страшного. — В том-то и дело, что нет, — осадаченно произнес Уолтер. Чарли пишет, он купил участок земли, неделю назад на нем найдено крупное месторождение алмазов <смех> поздравляю от души порадовался стрикнет а потом вытерев губы салфеткой встал из за стола похоже мне следует вас оставить на некоторое время такое известие думаю разумно обсудить без свидетелей миссис дереддворс вы случайно не знаете миссис вульф в это время бывает в конторе глаза сильвии стали озарными «Я совершенно точно знаю, мистер Стрикленд, что скоро миссис Вульф отправится на прогулку в парк рядом с кафедральным собором», — объявила она. «Она сама мне об этом сказала, когда узнала, что вы приедете к нам в гости». «Тогда, вероятно, мне нужно поторопиться», — смутился Стрикленд, оглаживая вновь отросшие усы. «Полагаю, что так». Супруги переглянулись, улыбаясь друг к другу. Суровый инспектор становился чудовищно стеснительным, когда дело касалось миссис Вульф. Полученная телеграмма осталась в столовой. Алмазы, деньги... Наверное, это хорошо. Но Уолтер и Сильвия уже имели все, что требовалось для счастья. Ну, или почти все. «Миссис Вульф говорила, что хочет открыть еще одно отделение в Дун-Эйдене», — произнесла миссис Дай Редверс, когда за гостем закрылась дверь. «И, похоже, кто-то теперь хочет предложить ей партнерство», — спросил Уолтер, нежно обнимая супругу и целуя ее висок. в висок. «Ведь ты же не против», — опасливо спросила Сильвия. «Я сам хотел тебе это предложить».